Глава 26. Номер 18 представлял собой обширный отсек, или вернее клетку в длинном собачьем ряду, достаточно большую и удобную для дюжины ирландских терьеров, таких как Майкл ибо в заведении Коллинза на все смотрели с научной точки зрения. Собаки, живущие в Сидруальской школе, имели возможность отдохнуть от тягот и мук гастрольной жизни. Именно поэтому школа была так популярна среди дрессировщиков, уезжавших в отпуск или временно оставшихся без ангажимента. Здесь животных содержали в полной чистоте и предохраняли от инфекционных заболеваний. Словом, Здесь восстанавливали их силы для новых гастрольных представлений. Слева от Майкла в номере 17 находились пять причудливо остриженных французских пуделей. Майкл видел их только тогда, когда его проводили мимо их клетки. Но он чувствовал их запах и слышал все, что у них происходит. От скуки он даже затеял Сорус Педро, самым большим из пуделей, исполнявшим в трупе роль клоуна. Эти пудели считались аристократами среди прочих дрессированных животных, и распри Майкла и Педро была скорее игрой и развлечением, чем настоящей враждой. И если бы их свели вместе, они бы непременно подружились. Но в бесконечно длящиеся однообразные часы, проводимые в клетках, они разыгрывали притворные сцены ярости и злобы, лаяли и рычали друг на друга, хотя каждый из них в глубине души отлично осознавал, что никакой вражды здесь нет и в помине. Справа в номере 19 помещалась унылая свора дворняк. Их содержали в абсолютной чистоте, но пока не готовили ни для каких определенных целей. Они представляли собой нечто вроде запасного сырого материала, который можно было бы переработать для пополнения труб или замены собак почему-то выбывших из номера. Для них арена в часы дрессировки была настоящим адом. В свободные минуты Коллинз с помощниками испытывал их способности к тем или иным упражнениям или трюкам. Одну из собак, похожую на кокер-спаниеля, несколько дней подряд заставляли скакать на спине пони, прыгать на полном ходу через обручи и снова возвращаться к нему на спину. После многочисленных падений и увечий она была признана негодной и из нее пытались сделать жонглера тарелками. Но и из этого ничего не вышло, и ей отвели самую ничтожную роль в труппе из 20 собак, качавшихся на качелях. Номер 19 был местом постоянных свар и обителью боли. Собаки, покалеченные во время дрессировки, зализывали свои раны, скулили, выли и по малейшему поводу приходили в ярость. Их постоянно куда-то уводили, а на их место приводили новых собак, появление которых неизменно заканчивалось общей свалкой, пока новая собака силой не отвоевывала себе место или же покорно принимала то, которое ей предоставляли остальные. Майкл не обращал никакого внимания на обитателей 19 го номера. Они могли сколько угодно фыркать и воинственно рычать на него через разделявшую их перегородку. Его занимали только притворные ссоры с Педро. Кроме того, Майкл проводил на арене гораздо больше времени, чем кто-либо из них. «Не мог Гарри ошибиться в оценке этой собаки», – размышлял Коллинз. Он постоянно пытался выяснить, какие же таланты Майкла заставили Дельмара провозгласить эту собаку чудом, стоящим десятерых. В связи с этим Майкла подвергали самым невероятным и унизительным испытаниям, заставляли его прыгать через препятствия. Стоять на передних лапах, скакать верхом на пони, кувыркаться и играть роль клоуна. Пытались заставить его танцевать в вальс, надев на все его лапы веревочные петли и дергая за веревки, чтобы направить его движение. Для некоторых трюков на него надевали ошейник, утыканный гвоздями, чтобы помешать ему уклониться в сторону или упасть. Ударами бича и бамбукового хлыста ему повредили нос. Ему пришлось изображать вратаря в футбольном матче между двумя командами заморенных и забитых дворняк. Его тащили вверх по лестнице и заставляли нырять в бассейн, наполненный холодной водой. Но самым мучительным испытанием для Майкла стала мертвая петля. Подгоняемый ударами бича, он должен был бежать по внутренней стороне желоба, и развивать максимальную скорость по инерции пробежать по его верхней части вниз головой, словно муха по потолку и спустившись с другой стороны, выбежать из него на арену. Если бы он захотел, то прекрасно справился бы с этой задачей. Но он не желал делать того, что от него требовали. И каждый раз, когда ему не удавалось вовремя спрыгнуть с жолоба Инерция увлекала его, и он, израненный и избитый, грузно падал на арену. «Да... Думаю, что Гарри имел в виду совсем другие трюки», — говаривал Колин, обучая своих помощников. Но с помощью этих я все-таки надеюсь понять, в чем секрет этого пса, который привел в такое восхищение беднягу Гарри. Во имя любви ради своего обожаемого стюарда Майкл постарался бы научиться всем этим трюкам и, вероятно, прекрасно справился бы с большинством из них. Но здесь в дуральди любви не знали, и чистокровный порода Майкла заставляла его решительно отказываться от насильственного выполнения того, что он охотно сделал бы во имя любви. Коллинза нельзя было назвать чистопородным человеком. Поэтому между ним и Майклом постоянно происходили яростные стычки. Но Майкл быстро понял, что счастье не на его стороне. Согласно законам дрессуры, он был обречен на поражение в этих схватках еще до того, как предпринимал попытки бороться. Ни разу ему не удалось вонзить клыков ни в Коллинза, ни в Джонни. Но у него было достаточно здравого смысла, чтобы не продолжать безнадежную борьбу, в которой он мог погибнуть или потерять рассудок. Он просто замкнулся в себе. Стал угрюмым и необщительным. Даже будучи побежденным, он никогда не просил снисхождения и всегда был готов зарычать и ощетиниться, обнаруживая тем самым свою подлинную природу и внутреннюю неукротимость. Но своей ярости и бешенства открыто он больше не показывал. Через некоторое время с него сняли цепь, и Джонни перестал его сопровождать. Теперь Майкл целыми днями был с Коллинзом на арене. На своем горьком опыте он убедился, что должен всюду следовать за этим человеком и повиноваться ему. И он повиновался, но с ненавистью. А эта ненависть отравляла его. Впрочем, на физическом здоровье это не отражалось. У Майкла был достаточно крепкий организм, но влияние ненависти не проходило бесследно. Она отравила собой его душу, сердце, сознание, словом, всю его внутреннюю жизнь. Он все больше и больше замыкался в себе и постоянно о чем-то размышлял. Все это не могло не сказаться на его душевном здоровье. Майкл, такой безудержно веселый и задорный, Гораздо веселее и задорнее своего брата Джерри теперь ходил за Коллинзом мрачный, раздражительный и унылый. Ему больше не хотелось ни играть, ни прыгать, ни носиться, как бывало раньше. Он научился управлять и своим телом, и душевным волнениями и переживаниями. Такому спокойствию люди обучаются в тюрьме. Безнадежно усталый и равнодушный, он часами простаивал рядом с Коллинзом, пока тот терзал какую-нибудь дворнягу, добиваясь от нее совершенства в исполнении очередного трюка. Майкл стал свидетелем многочисленных пыток. На его глазах терзали борзых, обучая их прыжкам в высоту и в длину. Они старались изо всех сил, но Коллинз и его помощники хотели добиться от них чуда, если можно назвать чудом. Результат, требующий сверхъестественных способностей, которыми не обладает живое существо. Собаки делали все, что только было в их силах, а сверхъестественные усилия убивали некоторых из них или сокращали им жизнь. Высоко прыгнувшую с трамплина собаку настигал в воздухе жестокий удар длинного бича, который держал в руках один из помощников Коллинза. Чтобы избежать ударов, собака старалась прыгнуть еще выше, напрягаясь изо всех сил в безнадежной попытке прыгнуть так высоко, чтобы длинные бичи не смогли настигнуть ее в воздухе и впиться, словно скорпиона в напряженное, как струна тела. «Собака никогда не прыгнет как следует», — говорил Коллинз помощником, «пока ее не заставят. А заставить ее — ваша работа. В этом и заключается разница между прогунами которых я выпускаю из своей школы, и собаками дрессировщиков-любителей. Они проваливаются даже на самых захолустных сценах. Коллинз непрестанно обучал своих помощников. Выпускники Сидоруальской школы, получившие рекомендательные письма от Коллинза, считались первоклассными дрессировщиками на цирковом рынке труда. Конечно, ни одна собака не умеет ходить на задних лапах, а тем более на передних, — говаривал Коллинз. Они к этому не приспособлены. Их надо заставить. Вот и все. В этом заключается весь секрет дрессировки. Они должны повиноваться. А ваша задача — заставить их. Это ваша работа, а тот, кто на это не способен, для нашего дела не годится. Зарубите себе это на носу. И принимайтесь за дело. Майкл видел, как брыкался Мул, на которого надевали утыканное колючками седло, хотя не совсем понимал, что происходит. Мул был толстым и добродушным в первый день своего появления на арене, до того, как Коллинз положил на него глаз. Мул был любимцем и баловнем целой семьи и знал лишь любовь и ласку, вызывая веселый смех детей своим дурашливым упрямством. Но Колин сразу обратил внимание на его здоровье, силу и выносливость и понял, какой комический эффект произведет появление на арене этого длинноухого существа. Сценическое имя Мула было Барней Бариато так его прозвали в день великого перелома в его жизни. Он не подозревал о колючках в седле, пока оно было свободно. Но когда негр-акробат Сэмюэл Беккон, скочил в это седло. Колючки вонзились мулу в спину. Негр знал об этом и заранее приготовился, но барный от неожиданности и боли выгнул спину и в первый раз в жизни брыкнул в воздухе задними ногами. Глаза Коллинза блеснули удовлетворением, когда Сэм отлетел на 12 футов и покатился по усыпанной опилками арене. «Ловко сделано!» — похвалил Коллинз. «Когда я продам мула, вы тоже получите ангажемент? Или я ничего не понимаю в цирке? Это будет замечательный номер. Надо бы найти еще, по крайней мере, двух парней, которые ничего не боятся и умеют ловко падать. Работайте! Давайте сначала!» И барный познал о дрессировки. Впоследствии человек, купивший его, смог выручить на нем намного больше того, что он выручил бы, разъезжаясь с лучшими водевильным репертуаром по всей Канаде и Соединенным Штатам. День за днем продолжались мучения барная. Седлом его терзали недолго. Негр стал вскакивать прямо на неоседланную спину мула, но от этого барное не стало легче, потому что теперь колючки были прикреплены ремнями к ладоням Сэма. В конце концов, Барный стал настолько чувствителен, что начинал брыкаться, стоило кому-нибудь лишь посмотреть на его спину. В предчувствии мучительной боли он начинал вертеться, брыкаться и отчаянно легать всякий раз, когда кто-нибудь собирался вскочить на него верхом. В конце четвертой недели дрессировки была устроена генеральная репетиция номера Барное Бариато». Кроме него и Сэма в ней участвовали еще два акробата, белых. Зрителем был будущий покупатель барне, стройный, похожий на француза джентльмен с нафабренными усами. После просмотра он, не торгуясь, купил мула по назначенной Колинзом цене, а также предложил ангажимент Сэму и двум белым акробатам. Коллинс показал потенциальному покупателю номер, поставленный по всем правилам циркового искусства и даже сам выступил в роли распорядителя толстого и смешного барная, ввели в отгороженное канатами пространство и сняли с него недоуздок. Как только Мул почувствовал себя свободным, он тотчас же забеспокоился, прижал уши, озлобился и стал казаться воплощением порока. «Запомните», — сказал Коллинз покупателю, «если вы его купите, вам придется самому стать распорядителем, но ни в коем случае вы не должны причинять ему боли». Когда он поймет это, вы в любую минуту сможете приласкать его или утихомирить. Он по природе очень добродушен, и изо всех виденных мною в жизни мулов он самый ласковый и благодарный. Он полюбит вас и возненавидит тех троих, но должен вас предостеречь. Если он станет скверно себя вести и начнет кусаться, вырвите ему зубы и кормите отрубями, и размолотым паренным зерном. Я дам вам рецепт питательных веществ, какие вам придется добавлять в его пойло. А теперь внимание! Колинс вошел в отгорожное пространство и приласкал барны. Тот ему очень обрадовался и, подталкивая, Колин, застарался пробраться за протянутые канаты, чтобы избежать дальнейшего. Видите, пояснил Колинс, он мне доверяет. Он знает, что я никогда не сделаю ему больно, и что в конце концов я приду и освобожу его. Я его добрый день И вам придется играть ту же роль, если вы его купите. Сейчас мы покажем вам номер. Вы, конечно, можете его дополнить по вашему усмотрению. Великий дрессировщик вышел из-за отгороженного канатами пространства и, подойдя к воображаемой черте, остановился, окинув взглядом оркестр, и воображаемую публику. «Леди и джентльмены!» обратился он к пустой арене, как будто перед ним находился битком набитый публикой зрительный зал. «Перед вами Барней Борято! Самый большой шутник из всех мулов на свете! Он ласков, как ньюфаундлинский щенок! Вот поглядите!» Отступив к канатам, Коллинз протянул через них руку со словами. «Подойди ко мне, Барней!» И покажи всем, кого ты любишь больше всего на свете. И Барный, стуча маленькими копытцами, подбежал к нему, ткнулся носом в его ладонь, затем в плечо, приподнялся на дыбы и, казалось, пытался перебраться через протянутый канат и обнять его. На самом деле, таким образом он упрашивал за увезти его прочь отсюда, избавить от ожидавших его мучений. «Вот видите, как много значит то, что я никогда не причинял ему боли», бросил Колинс человеку с нафабринными усами и снова подошел к воображаемой линии над воображаемым оркестром и обратился к воображаемой публике. «Леди и джентльмены, барный брято, большой шутник. Каждый из его четырех ног может выкинуть по 40 фокусов, но не родился еще тот человек, которому удастся удержаться на его спине в течение минуты». Я честно предупреждаю вас об этом, прежде чем сделать вам предложение. Вам кажется это пустяком, не правда ли? Всего лишь одну минуту, 60-ю часть часа, точнее 60 секунд усидеть на спине такого ласкового шутника, как барный. Ладно, выходите-ка сюда, ребята-наездники. Каждый, кто усидит на спине барной в течение одной минуты, немедленно получит 50 долларов, а за две полных минуты... «Получит 500. Это был сигнал Сэму или Беккуну, который, смущенно ухмыляясь, вышел на арену и с помощью Коллинза, протянувшему ему руку, взобрался на сцену. «Ваша жизнь застрахована?» спросил Коллинз. Сэм, ухмыляясь, покачал головой. «Зачем же вы вздумали ввязаться в эту историю?» «Мне нужны деньги», сказал Сэм. «Мне они нужны для дела». «Какое же у вас дело?» «А это не ваше дело, мистер». Здесь Сэм ухмельнулся, как бы прося прощения за свою дерзость, и стал переминаться с ноги на ногу. «Я мог бы купить билеты в лотерею, но не хочу. А у вас-то я получу деньги. Тогда это будет уже нашим с вами делом». «Конечно, получите», — отвечал Коллинз, — «если вы их заработаете. Постойте здесь в сторонке и подождите минутку». «Леди и джентльмены», Простите за задержку, но я хотел бы спросить, нет ли еще добровольцев? Кто еще желает поучаствовать? 50 долларов за 60 секунд. Почти доллар в секунду, если вы выиграете. Да что там, я готов дать по доллару за секунду. Итак, 60 долларов мальчику, мужчине, женщине или девочке, которые смогут усидеть на спине барное в течение одной минуты. Ну что же, идите сюда, сударыня. «Имейте в виду, что сегодня день равноправия. Сегодня вы можете перещеголять ваших мужей, братьев, сыновей, отцов и дедушек. Возраст не служит препятствием. Бабуля, не хотите ли попробовать?» Обратился он к воображаемой пожилой леди в одном из передних рядов. «Видите?» – повернулся он к потенциальному покупателю. «Я приготовил для вас все представление. Вам будет достаточно всего двух репетиций, и вы можете провести их здесь, причем совершенно бесплатно». Два других акробата перешли через арену, и Коллинз опять сделал вид, что помогает им забраться на сцену. «Вы можете менять текст вашей речи в зависимости от города, в котором находитесь», — пояснил он французу. «Вам нетрудно будет узнать название самых заброшенных и отдаленных пригородов и деревень, и тогда мальчишки валом повалят оттуда». Продолжая свою речь, Коллинз дал сигнал к началу представления. Первая попытка Сэма сразу потерпела неудачу. Не успел он взобраться на Мула, как тут же был сброшен на пол. Полдюжины новых попыток оказались едва ли удачнее. В последний раз Сэм смог удержаться на спине барная около 10 секунд, но затем самым забавным образом перелетел через голову Мула. Удаляясь со сцены, он огорченно покачивал головой и потирал свой якобы ушибленный бок. Тогда принялись за работу два других акробата. Они хорошо знали свое дело и слетали со спины барные самым неожиданным и забавным образом. В это время вернулся и Сэм. Теперь они объединились и втроем напали на барные с разных сторон, стараясь одновременно взобраться ему на спину. Но, мол, неизменно сбрасывал их, и они разлетались в разные стороны или падали друг на друга. Один раз Сэм даже сбил с ног белых наездников, отошедших в сторонку, чтобы перевести дыхание. «Имейте в виду, что это великолепный мул», — заявил с человеку с нафабринными усами. «Если кто-нибудь из публики захочет все-таки попробовать свои силы, польстившись на деньги, тем лучше. Очень скоро он свое получит. Еще не родился тот, кто сможет продержаться на спине барной в течение минуты, если, конечно, вы будете продолжать его репетиции с колючками». «Он должен постоянно бояться колючек». Не давайте ему забывать о них. Если вы дадите ему несколько дней передышки, прорепетируйте раза два с колючками до открытого представления, иначе он о них забудет и рассмешит весь театр, протрусив вокруг арены с каким-нибудь деревенским олухом на спине. Но если и отыщется такой деревенский лавкач, который сможет удержаться на нем, а минут уже будет на исходе, тогда пусть Сэм или другой участник номера подойдет и незаметно уколет мула. Вот мистер-деревенщина и останется в дураках. Так что и деньги ваши будут целы, и публика будет смеяться до упада. А теперь финал. Вот смотрите, зрители должны просто лопнуть со смехом. Эй, вы двое, приготовьтесь! Сэм, начали! В то время как белые акробаты пытались с обеих сторон забраться на спину Барны, отвлекая этим его внимание, Сэм в порыве ярости и отчаянии перелетел через канаты и, вскочив на шею мулы, крепко обхватил ее руками и ногами и плотно прижался головой к голове Барны. И Барный немедленно взвился на дыбы, пометуя о многочисленных уколах, полученные во время дрессировки. «Он молодец», — заявил Коллинз, глядя, как мул мечется по арене, и то и дело становится на дыбы, пытаясь сбросить непрошенного седока. «Это не опасно. Он никогда не станет падать на спину. Этот мул слишком умен для этого. Если же это и произойдет, то Сэм сумеет вывернуться». Представление окончилось, и Барный с радостью дал надеть на себя недоуздок. Затем его вывели из отгороженного канатами пространства и подвели к французу. «Он проживет очень долго. Посмотрите на него хорошенько», — продолжал расхваливать свой товар Коллинз. «Вы получаете полноценный номер. Вместе с вами в нем будут участвовать трое, не считая самого Мула, и дураков из публики. Все готово для выступлений. И 5000 право же, не деньги за него». Услышав эту сумму, француз заколебался. «Давайте посчитаем», — продолжал Коллинз. «Вы сможете получить по крайней мере 1200 долларов в неделю. Из этой суммы вам останется чистых 800 долларов. За 6 недель ваш номер окупится, и вы сможете подписать контракт на 100 недель. И то они будут вопить, что мало. Хотел бы я быть молодым и свободным». Я бы сам отправился с ним в турне и сколотил бы себе состояние. И барный был продан. Из Сидуральской школы попал в рабство, чтобы своими страданиями вызвать смех и радость во всевозможных увеселительных заведениях.